С.К. от золотого К. на печать донос. Непосредственно перед фактами он решил сначала рассказать немного о себе, чтобы они не подумали, что это докучает очередной рехнутый ветеран, перечитавший на заслуженном отдыхе все исторические книги подряд из городской библиотеки. Но, занося перо и примериваясь, куда положить первое слово, почувствовал какой-то звон, растущую слабость в голове. Они были даже отчасти приятными, нежными и распускающимися. Легкота быстро усиливалась, а на самом пределе расслабления телом разом склещила боль. Крутануло по сердцу, и все ушло. Руки обмякли, он опустился на стол всею грудью, и только пытался уцепиться за что-то живое глазами, не слыша своего обычно чуть свистящего дыхания. В бороду незаметно утекла струйка слюны. Было тихо. Наконец в животе явственно забурчало от прежде выпитого холодного чая. Кощей постепенно перемогся пальцы потеплели и опять стали отвечать желанием. В кости вернулась крепость. Он достиг рукою запарник, сцедил из него густо-густо заварки, долил кипятком и выпил, обжигаясь без сахару. Налил еще сразу, кровь внутри разогревалась. Тут он краем глаза ухватил на одном из первых листов внизу выражение «Однако не помереть бы слепым» и на сей раз ударение попало отнюдь не на слепоту. Снова голова откликнулась теменью, сердце кануло вниз. Старик быстро схватил недопитую кружку, хлебнул, довязь, и мрак, чуть погодя, отступил вместе со страхом. Кощей сообразил, что пора торопиться. Посидев еще мгновение неподвижно, будто на дорожку, как положено по обычаю, он жадно напустился на Писание. Коснение в словах пропадало. Соотечественники. Я не боюсь и совсем не стесняюсь называть свое сообщение вам доносом. Потому что чего же тянуть? Чего крутится, когда прямо с души скидывает и выворачивает? Коротко. Разберитесь с вредителями в печати, на радио и кино. Повыдергайте их вон, заставьте прекратить врать, пока они всех окончательно не распугали. Ведь когда один брешет, а другие то видят, над ним просто посмеиваются, так? коли двое по очереди заливают делая вид что верят друг другу чтобы своему облыжниченьью в чужом подпору найти за вранье в раной деньгой получить то со стороны то обоих поправить можно всякому здоровому человеку а что вот поделать ежели все кругом лгут в себя самих уже всякую веру утратили Остановиться никак не могут, все дальше роют яму и сыплются туда, как горох. Каждый внутри похохатывает, да вслух продолжает еще пуще свистеть, потому что, единожды позволив выступить лживому языку, пади потом останови словоблуда попущенного. Так теперь заврались, что и краснеть забыли и пропаганда с информацией всему этому безобразию голова. Они из детства людей безмозглому блеенью учат. Вот вы когда-нибудь хоть пробовали чуток задуматься о том, что бы было, если бы в самом деле все стало таким, как в газетах пишут, а? Ну и ловят люди Америку, и не по столицам одним, где ее нарочно глушат, только расставляя охоту но и у нас по области тоже хотя здесь получше слышно не зато к ней внимание то что занятное уж очень радио а попросту нету там такого неуважения к человеку когда его за недоумка почитают безглазого, который вокруг себя ничего не видит только пропагадина наша полагая всех тут на вроде как пнями дубовыми Сама не успела оглянуться, как придурковатую сделалась. Да что я вам даром толкую про то, чего и сами-то, небось, давные-давно поняли. Ведь вы-то, конечно, не маяк перед сном включает а скобину на душе трепотнёй натирающий Можно, правда, не согласиться, из-за того, что, ежели б воистину всем не нравилось, то народ тысячами тысяч писем о том бы писал. Но ведь всяк выпьет, как говорится да не всяк крякнет. Чего даром бучты подымать, когда проще взять и перевести влево ручку в приемнике? Но погодите немного, попробуйте хотя минуту послушать, что нам оттуда из ботал этого ботают. Или не нужно и вовсе и непонятное, из-за того, что понимать его не к чему. Или уже про то, о чем мы ежедневно боками стукаемся, такую, простите за слово, хреноватину припустят, что иной раз вникнешь невзначай, позабывшись, проймет тебя, вылупишь очи раком и начнешь соображать, где ж это, в каком таком тридесятом царстве имена все, как у нас, а дела под птичий глаз. Да то, оказывается, про наш передовой опыт передача. Им там так представляется, что залить людям мозгу — совсем простое дело. Сиди высоко да плюй далеко. Но уж нет, это нам-то, где низко, оно и близко. Плевальщик же рано или поздно дохаркается до того, что кроме разве попки дурака все другие слова позабудет. Возьмите их, товарищи, в крепкий кулак, да повыдавите гнилье эко же присосались лгуны с овролями. Неужто и спасу-то от них не бывать? Ведь чем больше дуются, тем скорее лопнут. Так не лучше ли их вперед того в христианский вид привести, чем охот потом понапрасну? Вырастет непременно проипата лопата, и тогда только причитать примутся. Как же так? Не доглядели, да не заметили. Проще же вправить сейчас им мозги и пусть нас в нашей собственной стране за иноземцев не числят. А кому охота отраву выпускать, сам ее и ешь, а позже выворачивайся хоть наизнанку на здоровье. Вот без двадцати лет уже век живу, и знаете, хотя и прежде не все одна правда, конечно, слышалось, всегда человек присочинить горазд но так, чтобы один пустобрех, днем и ночью без передыху носился, над которым глумятся все, как над старым козлом, а, потешившись, сами подпускать помогают, такого бардака не видал. Говорит пословица «Бойся вышнего, не говори лишнего». Теперь вместо царя у нас вы посажены, и ваша прямая обязанность повытянуть свистунов вороньих из чужой скворешни, да закляпить им поганая их каркала «Люди-то верят еще, что начальство московское справедливое добра и пользы желает, но связь с населением потеряла, замусорили ее доброходы незваные. Потерялась она из-за этой вот брехни неответственной, и вам от нее не меньше нашей беды. Наверх, по кругу-то, это же кривда идет обратно, тоже дерьмо». И на тех же тележках корень горести вверх прорастает, а живую правду всю окивьюн дерево душит. Или еще пример. Висит у нас посреди главной площади малой ярославской матюгальник и орет, что есть мочи круглодень трансляцию. Но какое он может вызвать к себе сочувствие, кроме глухоты? Добро бы еще кто-то хотел отвратить людей от оперной музыки классических композиторов? Так ее и так тут не слишком жалуют. Но только и вместе с источником. Что за доверие может быть к тому, кто тебя достигает во всяком углу и без спросу в башку запихивается, вывякивает, выморащивает, выпрашивает что-то свое, и не просто так выклянчивает, а еще и выстращивает? Я уж молчу про тот ведьмин ящик, который даже записные телевизорщики, всякий футбол-гандбол прибытие без рассуждения наблюдающие, называют не иначе, как говорящая жопа. Не подумайте худого, человек я старый и отнюдь неругательный, но тут одна лишь брань и помогает еще отгонять того прилипалу прочь, как настырного, какого балбеса что сует тебе под руку без спросу с дурацкой своей помощью, косолапой. Так и выходит, что истина искренне сохраняется скрыто в байках, песнях незаписанных, слухах да росказнях, передаваемых из уст в уста, да еще в прежде писанных книгах. К современном-то доверие потерялось, налили их густо ложью по самый край, как свиное корыто объедками выплесните все это вон будьте добры черт побери я ведь знаю что не однажды еще спросите от чего это мы те которые видят все трезво и знают сидим себе до да помалкиваем как будто бы мне самому то понятно терпение господи да что ж мы за крепостные такие остались сердцем по сю пору Что все нас грибут и фамилии не спрашивают? Не с того ли надмевается наглеет всякий чин подчиновный? Да и древний народ наш совсем освинел. Только никто не знает, наверное, где он, этот народ. Опираться на него очень удобно, а в руки попробуй возьми. Утечет водой между пальцев, рассыплется, так что ни Павлу, ни Савлу. Древний народ наш совсем освинел, так что ни Павлу, ни Савлу. Ага, вот до чего мы досягнули. Кощей вздохнул тяжко и пустился писать далее. С этого места его как бы лихоманка одержала. Последующие доносы строчил, не отрываясь, словно тело его, душу и дух накоротко замкнулась чем-то мощно шедшим через него свыше, и ток этот невидимый, при все нарастающем своем могуществе, грозил выпорожнить старика без остатка в правительство. Неужели вы не замечаете, что с русским, основным нашим народом, творится что-то неладное? Вот мы обвыкли легко гвоздить чужаков и ясно ведаем их недостатки. Немец — это прямоход, тугодум, колбасник и убивец без рассуждения. Французик, конечно, бледун. Еврей — жид, торгаш, пархатец, лентяй, двурушник и так далее, и даже обширней. Старая Европа отмирает, Америка погрязла в довольстве, китаец еще не выполз из красных подштанников. Негры все черные, аборигены те сумчатые. Хорошо. Пусть это отчасти и верно. Но обратимся, кто же судит. Посмотрите также в упор на нашего брата. Славянина теперешнего разве ладен? Лицо у него прилично только с молоду, а потом вдруг как раздаст его в ширину, разнесет глаза к ушам, рот повесит на шею. Нос покляпнет, и один останется от былого образа ососок какой-то. Вот вам и красавец, вот и образец. Баба с первых родов теряет общий вид человека. Мужики тоже отпускают живот до колена, это ныне зовут зеркальной болезнью, то есть когда живородный свой корень можно лишь в зеркало увидать, сверху он жиром застится. И ведь, между прочим, вовсе едой-то не избалованы. А происходит так, от внутреннего безобразия. Но ежели люди, заместо того, чтобы собираться и тянуться всем составом кверху, расплываются в жижистый шар, то, значит, произошла какая-то страшная перемена, подмена основания, которое каждого, не спрашивая имени отчества, корежит и корчит, подламывая под себя про нее-то и речь. Те, кто рот русский всем в веки хулил, вон как горький Максим в газетных статьях времен революции, которые теперь что-то перестали печатать, вдруг в конце концов оказались правы. Не в долге стал наш земляк верующим, ни в земной рай, не в небесный, и лишь потому еще пьяниц больше, чем наркоедов, что доставать эту дурь заморскую покаместь труднее. Даже блудят, разгильдяя, лениво. Девок берут, какие легче и попадаются. А вовсе не встретят, так говорят, что на безбабьи и кулак блондинка. Сделались дети России не просто жестоки, а как-то притом и слезливо надоедливы в своем зверстве. Не менее часто за ними водится, что от указаний начальства уклоняются они так шутя, как продают потом свою бывшую братью с прибаутками, к чертям, друзей, я сам себе товарищ, слыхали такую. Взять хотя буянов, что в милицию замели, а хоть и ученых, инакомыслов, которые исправно раз в год по телеящику каются. Негодовать и пакостить нынче принято ночью, когда не дадут сдачи. Кочевряжится человек, случается и высочайшие имена костит во все дырки, но только за обеденным столом в собрании баб при случае выпивки. Причем, конечно, близкодоступные эти бабы его и занимают значительно больше. А врагам своим он простодушно кажет собственные слабости из единой любви к выворачиванию наизнанку, обожая тыкать из подом своих кишок ближнему прямо в нос и до обиды понятно становится что если чужой народ действительно вполне может быть искренне чушь как ему по его инаковости и полагается то сейта которому родным быть надлежит по чести сказать домашним макаром гадок когда то земли эти если верить хотя наполовину энциклопедиям были во власти первых их Населителей. Угры, зырян, черемисов и разных мелких кавказцев. Потом прибрали их к рукам русичи, за ними пришли татары подмешали им своей крови. Наконец, вроде бы приладились люди к стране, получились с ней друг на друга похожи. Я это от всей души говорю, потому что таких породистых лиц лет 50-60 назад Еще в довольном числе было. Не верите на слово, поглядите на старые снимки. А потом опять закипело. И как бабы бают, переварилось, спеклось до того, что ничем уже русского от прочих не выделить. Растворилась его живая особенность в общем кулише Теперь вдруг во всяких статьях и предисловиях начали после драки кулаками размахивать, рассуждают, о предназначении России судьбу мира перевернуть. предназначение то спору нет, было, но только вот кому его нынче осуществлять? Оглянитесь кругом, разуйте глаза, где он, народ, которому до того дело есть? Скрылся, ушел в норы под камень, как перед тем, по преданиям, чуть. Многие же бывали на Урале, в Сибири, на севере русском, Почему не сказать вслух правду, что там больше половины из стылых и брошенных, а то так и целые селения и волости покинуты, заросли и поля, и покосы? У белорусов, бывших Кривичей, за тридцать лет ни на одного человека населения не прибыло. Да что Белоруссия, из черноземельных областей и то люди в города бегут, или опять же в землю уходят. А тем временем, неведомо откуда, появляются в стране наши новые существа. Но это уже не русские. Это высадь, накипь горькая. Пускай они и ростом продолговатее, и в ладони пошире, и промеж чужих ляжек здоровы пахать чуть не с десяти лет до ста, так и высок репей до да один черткий мурат. И вот, значит, покуда сторона здешняя вовсе не выскудила, надо русских обратно повыманить, на место свое возвратить, сунуть совесть в душу и показать, чего они тут не доделали. Иначе перестанем мы окончательно понимать, что за нужда в нас на свете. И не то что разбежимся, разойдемся спокойно вскоре, скроемся между людей и затеряемся навсегда. А уж с того часа рот сей никак не воротишь, Сколь не усовещай, Помирать не в лаптях ковырять, И как лег под образа, так и выпучил глаза. Но пока он еще теплится где-то, Головы наши бедовые ловите, Впору при солнце кричать «Ау!» Сачка задавливать, сами знаете, мы и в отдельности каждой ископом все вместе краша других умельцы поэтому не надейтесь своим бездельем природную славянскую лень пересилить тут она всегда перехитрит бросьте еще привычку сейчас же лупу в руки хватать когда виноватого ищите снимите ка шапки долой слысины поклонитесь народу и пригласите по чести дескать батюшка русский наш брат перестанем ка прятаться давай прощение друг у друга попросим прекратим обиды считать да постараемся вместе чтобы снова морды наши сделались на человеческий образ похожи. а то спихивают вину с одного на другого ищут на том или на этом пока ложь с каждого проедают в середине И по краям.